Глава девятая. Джениса. Угедаг. Поместье Кохтов. Детектив Рияна Дорин. Тайное всегда станет явным. Так я считала, ведя то или иное расследование, работая в конторе Моран-Дорин-Корт в течение уже нескольких лет. А когда совсем уж путалась в догадках, повторяла себе это из раза в раз, пока голова не прояснялась. Но сегодня даже это мне не помогло. Не в этот раз. Ведь чем больше я слушала Дженису, так называемый «дух сестренки Кохта», тем меньше понимала случившееся. «Я помню, как меня поили каким-то отваром». В третий раз повторилась она по моей просьбе. «Из-за боли в горле у меня всегда было слабое здоровье». «Кто поил?» – спросила я, игнорируя обескураженный взгляд ионаса вызванный моим наверняка странным поведением. «Хотя сам виноват. Этот несносный прилипала мне соврал». Все он прекрасно слышал. Потому как стоило нам дружненько покинуть конюшню, где я чудом не извалялась в грязи, мой негромкий разговор с его сестрой привлек немалый интерес кохта, такого с виду отрешенного и невозмутимого. служанки по приказанию Эстелии. То есть ваши мачехи? Есть доказательства? Ты сама лично видела, как она давала такие указания? Простите, что прерываю? и Ионос все-таки не выдержал и вмешался в разговор. К тому моменту мы уже успели подойти к парадному входу поместья. Но, Риана, ты сильно испачкалась. Не желаешь освежиться, обдумать что-то? Тазика и пары ведер холодной и горячей воды будет достаточно. Благодарю, — ответила я, отмахнувшись. И, естественно, поставила галочку на догадке об обмане. Правда, после моих слов Ионас нахмурился. Сильно так. Основательно а затем кивнул сам себе и странно на меня посмотрел. Видимо, пришел к какому-то выводу, от оттого даже лицом посветлел. Морщины на его лбу так же быстро расправились, как и собрались к переносице. «И о чем вы только что сейчас подумали?» спросила я у моего, получается, с недавних пор жениха. Джениса и в этот раз не смолчала. «Братик, видимо, чего-то испугался. Например, уточнила я уже у нее, как у самой разговорчивой» повернула голову, бросив заинтригованный взгляд на белый силуэт, парящий рядом со мной в воздухе. Слабые искорки исходили из глубины призрачного тельца, смущая меня сверх меры. Но я сдержалась и не отвела взгляда. Ведь раньше я с таким явно не сталкивалась. Больше скажу. «Моя сестра, помешанная на магии и всем, с ней хоть как-то связанным, возможно, тоже, иначе бы при встрече она мне все уши прожужжала, с запредельным энтузиазмом рассказывая о новом открытии». «Например, тем, что ты тронулась умом», — предположила эта добрая душа, «раз разговариваешь с каким-то невидимкой». И, скорее всего, оказалась бы права абсолютно. «Будь я на месте кохта, тоже бы никогда не поверила в такую чушь, как душа, отделённая от тела. А теперь в наказание за неверие, не иначе, мне выпала доля распутывать это в высшей степени мистическое дело, прежде чем отправиться в Ирвинтвет, чтобы навестить одну такую предприимчивую бабушку, решившую добавить проблем своим родным». И снова я вздохнула. Но в этот раз от осознания того, что уже ничто и никогда не станет, как прежде. «Наверняка у всего в этом мире есть своя цена, и нам с сёстрами придётся заплатить за неуёмное желание нашей бабули поскорее выдать внучек замуж». Перевела взгляд на Дженису и только сейчас подметила то, как быстро мы с ней пришли к временному перемирию. Уверена, что зиждилось оно исключительно на взаимной выгоде, точнее, на выгоде для неё и моём любопытстве. Куда я без него? Я... Лишь хотел предупредить, что в нашем поместье не положено мыться в тазу. Меж тем нашелся с ответом кохт, слегка порозовев ушами. Но на этом он не остановился, развивая щекотливую тему. «У нас есть большая лохань, а сейчас, думая о твоем удобстве и состоянии...» Граф многозначительно скосил глаза на мой живот. Я недоуменно посмотрела на него. Джениса попеременно переводила взгляд то на меня, то на брата. «В общем...» Ионос вновь предпринял попытку договорить. «Не уверен, что тебе сейчас безопасно мыться в набранной лохане». «Именно!» — вскричала Джениса. «Ведь я видела, что инквизиторы передали служанкам какие-то склянки». «Вот как?» — только и ответила я на все это. «И ведь действительно передавали. Но при здесь мой живот? А трава? Яд? Или кохт намекает на...» сознание пришедшее в следующий миг, заставило скривиться, словно от зубной боли. Ох, ведь я припомнила вчерашнюю ночь и так же, как он, замялась, пылая лицом, а не только ушами. Отвлечься. Нужно срочно отвлечься на какое-нибудь расследование, чтобы больше не думать об этом недоразумении. Как нельзя более кстати, одна из загадок уже летала предо мной, нарезая круги в воздухе, словно пчелка. Поэтому я мигом передумала, принимать ванную еще успеется, а решила сразу приступить к насущным проблемам и исследованию возможной зацепки, которую мне только что подкинули. «Если Джениса права, и ее действительно опоили или отравили служанки», начала я вслух, но договаривать не стала. Ноги сами понесли меня в глубь поместья, вопреки явному желанию Ионаса остановить меня, преградив путь. Увы, он попросту не успел. Влетев внутрь, дверь оказалась не заперта. Я поспешила по коридорам, идя на запах вареного мяса, не очень, кстати, приятный, скорее даже какой-то горьковато-смрадный, что ли. За главным холлом, на удивление, маленьким, узким и заставленным всяческой мебелью, тумбами, пеналами и высоким шкафом из лакированного дуба меня встречал длинный разветвленный коридор расположенный позади винтовой лестницы на второй этаж. Припоминая увиденное ранее, я отметила для себя, что по левой стороне, наоборот, мебели не было. Но стены не пустовали, нет, их украшали не знамена, а самые настоящие ирвинтветские ковры с пестрым мозаичным рисунком, невольно заставляющие отвести взгляд из зарези в глазах. «Очень интересно», — пробурчала я, запоминая этот факт для будущей проверки. ты куда Граф, наконец, не выдержал и решил меня позвать, настигая сзади со словами «Неужели тебя теперь не смущает тот факт, что ты находишься в моем поместье без сопровождения?» А после недолгой паузы я спешно протараторила. «Хоть и нет поводов опасаться меня и слухов, раз мы все равно скоро поженимся, но...» Вопиюще наглое и неправдоподобное заявление. «Я не помню...» Пользуясь такой возможностью, перебила я, пока он не сделал еще какие-либо ошибочные выводы и все-таки выпалила, даже не оборачиваясь, чтобы давала свое согласие на наш брак. Ведь в тот раз в конюшне я лишь отвечала твоей сестре, Дженисе, а именно сказала, что я не леди, а все потому, что она поиздевалась над моим чихом, под я и оправдалась. И снова и Ионас нахмурился, замолчал. Правда, от этого его карие, почти девичьи глазки... Не стали менее прекрасными следом он обиженно поджал губы и даже шумно вздохнул наверняка желая зайти с другой стороны в обсуждении той же темы да а его упрямстве в пору легенды слагать но увы у меня были другие планы абсолютно точно не связанные с женитьбой по крайней мере моей поэтому я отправилась странствовать дальше и даже ускорилась почуяв что источник странных запахов близок принюхалась и попыталась дернуть за ручку дверь, видимо, ведущую в кухню, или просто в помещение, предназначенное в этом доме для работы с открытым огнем. Вполне возможно, там могли оказаться и ванные комнаты с отдельной печкой и дымоходом для ускоренного подогрева воды без магии. Но вероятность этого была крайне мала. Не думаю, что кто-то возьмется готовить еду в ванной. А комната, между прочим, оказалась заперта. Дверь не поддавалась на мои попытки открыть. Ионас, слегка смягчив интонацию, я решилась попросить помощи, вопреки давней привычки делать все самой. «Могу я надеяться?» Договорить не успела. В следующий момент дверь раскрыла, втянув внутрь, словно розочкой. Стоило только алхимисту применить один из своих магических фокусов. Невольно даже зауважала его, самую такую малость пока не увидела то, что находилось внутри небольшого помещения без окон. а так вот почему вонь шла в коридор, а не наружу», — проронила я между делом, переступая порог. Обескураженный кохт вошел следом, бормоча что-то про чары для отвода глаз. «Я же говорила, я говорила, что меня опоили каким-то отваром», — довольно пропищала Джениса, вплывая в помещение за нами. Из того, что бросилось в глаза в первую очередь, можно было выделить три беспокоящих пункта. Первое и самое нелицеприятное – это развешенные на стенах тушки животных, начиная от мелких грызунов, заканчивая маленьким розовеньким, словно живым поросенком. Второе – стол со склянками, реагентами, какими-то травами в банках и бумажными конвертиками, наверняка с сыпучими алхимическими смесями. Третье – Котел, бурлящий на медленном магическом огне, который стоял рядышком со всем этим безобразием. Конечно, подумаешь, ведьма эксперименты ставят какие-то. Но, увы, помимо летающие в воздухе души дженисы, тут обретались и белые призрачные комки энергии, пищащие и повизгивающие в количестве десятка штук. А один особо беспокойный шарик даже похрюкивал. «Ионас, собери, пожалуйста, всю прислугу, какая только есть, на допрос», попросила я, прикрывая слезящиеся глаза, сейчас только осознав, что слова его сестры все более и более стали похожи на правду, чудовищную по своей сути. Я едва удержалась от того, чтобы не закричать. Просто так, чтобы выплеснуть накатившие эмоции. «Кому, вот кому, скажите, понадобилось делать все это с животными?» а затем, видимо, еще и с людьми. То есть, ты думаешь, кто-то из них связан с болотными ведьмами?» уточнил граф спокойно, после чего, шагнув в сторону стола и, как ни в чем не бывало, стал рыться в бумагах. Меня до крайней степени возмутило его поведение, а главное – наглое неподчинение, ведь я не для себя старалась в конце концов, но делать нечего, кроме как попытаться убедить его в том, что я действительно вижу призраков. «Конечно, наглядный пример всегда лучше срабатывал, если бы только понять, почему я могу видеть их, а он нет». «Больше тебе скажу», — предприняла попытку объяснить. «Души этих животных летают сейчас по комнате, а парочка даже успела смыться в...» «Эй, куда?» — кричала тем временем сестра Кохта, летая то за одним комком белой энергии, то за другим. «Ну-ка, вернитесь!» «В...» Ионас подтолкнул меня продолжить свою мысль, шурша бумагами на столе. Но, увы, я даже не успела набрать воздуха в грудь для подробного рассказа, как вдруг Ионас резко развернулся и стремглав вылетел из комнаты, пылая такой неистовой яростью, что даже я его испугалась и невольно вздрогнула. Секунду спустя будто началось самое настоящее землетрясение. Аж штукатурка осыпалась на пол целыми кусками. «По-моему, тебе лучше выйти наружу». Слова Джениса вернули меня к реальности, вырывая из временного ступора. «Пока братья гневается, лучше переждать на расстоянии». С какой-то даже гордостью проронила она, засияв в воздухе еще ярче. Я невольно сощурилась и действительно решилась в кои-то веки последовать чужому совету. «И часто он так гневается?» — спросила я у своего информатора, следуя за ней. «На моей памяти один раз» ответила она после недолгого молчания. «К тому моменту мы уже успели свернуть в другую часть коридора и выйти через две двери, запертые изнутри на щеколды, к запасному выходу в сад». Следующие слова Дженисы заставили меня застыть на ступеньках крыльца, как вкопанную, когда ему сообщили, что «отец пропал без вести».